На следующее утро мы больше не обсуждали кошмарную историю с Норри. Он ел в мрачном расположении духа, но к моменту выезда был уже вполне благодушен. Он по-прежнему был для меня тайной, но это я как раз понимал очень хорошо. Мы все в какой-то степени занимаемся самообманом. Нет человека, способного быть совершенно честным и ни разу не обжечься. В голове здравому смыслу не хватит места рядом со всякими горестями, заботой и страхом, Я привык закапывать такие штуки в тёмный погреб и двигаться дальше. Демоны Снори, наверное, тихо выскользнули прошлой ночью, когда мы сидели и смотрели на звёзды. Но теперь он снова загнал их в подпол и запер покрепче. В мире столько слёз, что в них и утонуть недолго. Но мы со Снори знали, действия требуют незатуманенного печалью ума. Мы знали, как отодвинуть всякое такое в сторону и идти вперёд. Разумеется, ему хотелось нестись молнией на север ради дирского спасения и кровавой мести. А мне на юг, к милым дамам и беззаботной жизни. Ещё день пути. Сырость, грязно-серое небо, пронизывающий ветер. Ещё один лагерь у дороги, скудная еда и слишком щедрый дождь. Я проснулся на рассвете и с разочарованием обнаружил, что лежу всё под той же изгородью, что с неё капает, а на мне всё тот же мокрый плащ, в который я дрожа завернулся на ночь. Сны мне снились пристранные. Сначала все тот же жуткий демон из оперы преследовал нас в непроглядной дождливой ночи. Потом, однако, вспыхнул свет, и чей-то голос обратился ко мне из глубины этого светового потока. Я почти мог разобрать слова и, наконец, открыл глаза. Едва-едва светало, и первые лучи показались мне, ещё толком не разлепившему веки, ангелом с распростёртыми крыльями на фоне розового сияния. И единственное слово достигло моих ушей. Баракель. Ещё три дня езды под непрекращающимся дождём. Ну такое вот вроне лето. И я уже был более чем готов скакать домой, на юг, к бесчисленным удовольствиям. И лишь страх удерживал меня от этого. Страх перед тем, что осталось позади, и что случится, если я слишком удалюсь от снори. Раздерёт ли меня трещина, сочащаяся светом и жаром, испепелит ли дотла. Страх, что он за мной погонится. Он поймёт, куда я подевался, и хотя я знал, что хорошо езжу верхом и смогу выиграть эту гонку, куда меньше я был уверен, что стены города, городская стража и дворец удержат Снори, когда погоня закончится. Два раза на протяжении следующих трёх дней я видел фигуру, смутную за пеленой дождя. Может и вовсе плод воображения, на далёких горах, на фоне яркого неба. Здравый смысл подсказывал, что это пастух, идущий за стадом, или охотник. Каждый нерв во мне говорил, что это нерождённый, сбежавший из-под чар сестры и идущий по нашему следу. Оба раза я пускал Мерина в галоп, покуда холодный ужас не оставлял меня хоть ненадолго, и с нори догоняя меня, трясся в седле. Учитывая состояние наших финансов, мы скромно и скудно питались тем, что готовили крестьяне, которым я бы не доверил лошадь свою покормить. Мы провели ещё две бессонные ночи под покосившимися навесами из ветвей и листьев папоротника, который Снорри сооружал где-нибудь под забором. Он утверждал, что для сна больше ничего и не нужно, и храпел ночь напролёт. А дождь, видите ли, именовал нормальной сырой погодой. «На севере Хардангера дети голышом бегают под таким дождём. Мы не носим медвежьих шкур, пока на море не появится лёд». Я едва сдерживался, чтобы не стукнуть его. Я лучше спал в седле, под таким кровом. Но едва удавалось заснуть, приходили и сновидения. Всегда та же тема. Какая-то внутренняя тьма, тихое замкнутое пространство, вторжение света. Сначала осочащегося сквозь щель толщиной в человеческий волос, потом всё более яркого, а стены моего убежища трескались и распадались, свет ослеплял, и кто-то звал меня по имени. Йелл. Йелл. Йелл. «Что?» Я дёрнулся и проснулся. Мокрый, замёрзший, в седле. «Ёл». Снорике в ком показал вперёд. «Город». Шестая ночь после Пентакоста застигла нас у ворот небольшого городка, обнесённого стеной, под названием Чаминикс. Выглядел он обнадёживающе, но в итоге страшно разочаровал. Просто очередной сырой иронийский городишка, Такой же, как и все прочие. Более того, здесь, как часто случается, местные притворялись, будто не говорят на имперском. Разумеется, это ложь, но они прячутся то за одним, то за другим древним наречием, словно гордясь своей примитивностью. Фокус в том, чтобы повторять одно и то же всё громче и громче, пока до них не дойдёт. Возможно, это единственный случай, когда мне пригодилась военная подготовка. Орать я умею только так. Не громыхать, как Снорри, конечно, но вполне могу рявкнуть и осадить распоясавшихся слуг или забывших о субординации младших офицеров. И, разумеется, это последний способ припугнуть тех, кто в принципе может и мечом пырнуть. Часть искусства выживания труса – это не доводить дело до ситуации, в которой трусость будет заметна. Если можно прорваться сквозь опасную ситуацию – отлично. И умение орать в том весьма помогает. снори привел нас в жуткую дыру – низенькую таверну. Почти землянку, воняющую мокрыми телами, залитую элем и насквозь прокопченую. «Тот мало степлее и суше, чем снаружи, признаю». Я пробился сквозь толпу у барной стойки. Местные мужики, чернявые, смуглые, с выбитыми зубами и ножевыми шрамами, толпились у столиков в клубах дыма от трубок. «По крайней мере, эль тут дешевый». Снори шмякнула барную стойку, всю в лужах от пива, наш может статься последний медяк. «Кески-что?» – спросил трактирщик, вытирая чью-то слюну с кружки, которую собрался подать нам. «Кески-что?» -ки – я перегнулся через барную стойку. Природная осторожность исчезла после шести дней дождя и вызванного им беспросветного уныния. «Два Эля! Лучшего, что у тебя есть!» Он почтил меня абсолютно ничего не выражающим взглядом. Я набрал воздуху в лёгкие, чтобы повторить погромче. «Дубьер, да сельвупле». «Эткеву вандерпа», — ответил Снори, подталкивая монетку вперёд. «Какого рожна?» Я заморгал, перебивая ответ трактирщика. «Что? Ну...» «Ты же знаешь, имперское наречие мне не родное». Снори покачал головой, будто я сущий идиот, и взял первую полную кружку. А раз пришлось выучить один чужой язык, то и к другим начинаешь питать интерес». Я забрал у него кружку с подозрением, разглядывая пиво. Оно казалось странным. Плавающие хлопья пены образовывали островок, наводящий на мысли о каком-то далёком крае, где не слыхали о Красной Марке, и где принца с потрохами сожрут и не подавятся. При мысли об этом во рту стало противно ещё до того, как я отпил. «Мы, жители Севера, знаем толк в торговле. Разве не слышал?» – продолжал Снори, хотя я вроде бы не давал понять, что эта тема меня интересует. «Через наши порты на торговых кораблях проходит куда больше грузов, чем на ладьях возвращающихся из набегов. Многие нарсийцы знают три, четыре, даже пять языков. Почему я сам?» Я отвернулся и потащил свое гадкое пиво за стол, предоставив с Нори договариваться о еде на любом ломаном наречии, которое для этого потребуется. Найти место оказалось непросто. Первый же здоровяк-крестьянин, к которому я приблизился, отказался подвинуться – Несмотря на мой явно высокий статус, и вместо этого лишь навис над здоровенной миской какого-то дерьмового супа, пахнущего хуже, чем упомянутое дерьмо, и проигнорировал меня. Он пробормотал что-то вроде убийца, когда я отошёл. Прочие мужланы тоже не сдвигались, и мне пришлось протиснуться на место рядом с почти сферической женщиной, пившей из глиняной кружки. Человек с супом по-прежнему недобро на меня глядел, играя с угрожающего вида ножом, прибором, который для поглощения супа обычно не требуется. Покуда не подошел Снорри со своим пивом и двумя тарелками дымящихся потрохов. «Подвинься». Скомандовал он, и весь ряд подвинулся. Причем соседка моя, перемещаясь влево, затряслась как желе, и место стало достаточно еще для одного едака. Я созерцал тарелку. Это приготовленное из того, что любой приличный мясник удаляет у... Ну, предположим, что это все же была корова, прежде чем отправить ее на кухню. снори уже ковырял еду. «А то, чем ты побрезгуешь, станет едой тех, кто по-настоящему голоден. Давай ешь, Ял». «Опять Ял? Однажды надо будет разобраться с ним по этому поводу». Снори опустошил тарелку, покуда я решал, какая часть моего блюда представляла наименьшую опасность. Он вытащил из кармана кусок заплесневелого хлеба и принялся подбирать соус. «Этот тип с ножом, похоже, не прочь воткнуть его в тебя, Ял». «А чего ты хочешь от столь изысканного общества?» Я попытался мужественно рыкнуть. «Получаешь что за что платишь, а скоро мы не сможем заплатить даже за это». Снори пожал плечами. «Выбор за тобой. Желаешь роскоши? Продай медальон». Я удержался от смеха над невежеством варвара. Тем более странным, что постоянный участник набегов по идее должен уметь прикидывать стоимость вещей, дабы знать, что именно надо брать. «Что тебе до моего медальона?» «Ты смелый человек, ял сказал вдруг Снори. Он сунул в рот остатки хлеба и принялся жевать. Я нахмурился, пытаясь понять, к чему это он. Может, угрожал? Ещё я решительно не понимал, что такое болтается на конце моего ножа. Но отправил это в рот. Может, не знать, в данном случае было лучше. Наконец, Нори таки проглотил всё и объяснил. Ты дал Мэросуалусу сломать тебе палец, чтобы не выплачивать долг. И всё же в любой момент мог откупиться этой безделушкой. Но ты этого не сделал. Ты предпочел ее сохранить. Предпочел чтить память матери, пренебрегая собственной безопасностью. Это называется преданность семье. Честь. Бред какой-то. Меня охватил гнев. Поганый день. Поганая неделя. Хуже просто не бывает. Я вытащил медальон из кармашка под предплечьем. Здравый смысл подсказывал, что лучше этого не делать. Нездоровый вторил ему слово в слово. Но с начисто отмел и то и другое. «Снори и дождь. Это просто кусочек серебра, а я никогда в жизни не был...» Снори выхватил его у меня, медальон написал блестящую дугу и шлепнулся в миску с супом того мужика, щедро обдав его бурой жижей. «Если он правда ничего не стоит, и ты не храбр, тогда не пойдешь туда и не вернешь его». К своему изумлению, я преодолел расстояние почти полностью, пока Снори еще говорил... Дядька с супом вскочил, выкрикивая угрозы на своём корявом наречии, опять обзывая меня убивцем. Его нож вблизи выглядел ещё более неприятно. И в отчаянной попытке не дать ему воткнуть этот кошмар в меня, я схватил его за запястье и со всей дури дал в нос кулаком. Увы, попал я в итоге в подбородок. Но дядька рухнул, и, приятное дополнение, приложился затылком о стену. Мы стояли. Я замер от ужаса, он сплёвывал кровь и суп сквозь дырки от выбитых зубов. И тут я заметил, что мой столовый нож все еще зажат в кулаке, который я держу у него под подбородком. И он это тоже заметил. Я выжидающе смотрел на руку мужчины, держащую нож. И он, наконец, разжал ее и выронил клинок. Я выпустил его запястье и дернул свисающую из миски серебряную цепочку, в результате чего оттуда вылетел уделанный супом медальон. «Если у тебя неприятности, парень, разбирайся с тем, кто это бросил». Мой голос и рука дрожали. И я надеялся, что это можно принять за проявление мужественной ярости, хотя по правде это был чистый беспримесный ужас. Я кивнул на Снори. Пинком выбросив нож этого типа из-под стола, я убрал свой собственный из-под его подбородка, вернулся и сел рядом с нарсийцем, убедившись, что за спиной у меня стена. «Ублюдок!» Снори чуть наклонил голову. «Похоже, человек, который вернулся с моим мечом против нерожденного и не собирался пугаться работяги со столовым ножом». В любом случае, если бы медальон ничего не стоил, ты бы задумался, прежде чем бежать отбирать его. Я вытер медальон тем, что покидала город Вермильон в статусе носового платка и стала уже серой тряпкой. Это портрет моей матери, ты, невежественный. Суп стерся, и стала видна платина, усеянная драгоценными камнями. О. Признаюсь, под слоем грязи, да еще замутненными глазами, было трудно увидеть стоимость этой вещицы. Но Снори был недалёк от истины. Я теперь вспомнил день, когда двоюродный дед Гариус вложил медальон в мою ладонь. Тогда он сверкал алмазами, улавливая свет и рассыпая его искрами. Платина горела тем серебристым огнём, который заставляет людей ценить её выше золота. Теперь я помнил это, а ведь забыл на долгие годы. Я хороший лжец, просто превосходный. А чтобы стать хорошим лжецом, надо жить своей ложью». Верить в нее настолько, что когда повторишь ее себе несколько раз, даже то, что прямо перед глазами будет восприниматься в ее свете. Каждый раз, год за годом, я брал этот медальон, вертел его в руке и видел лишь дешевое серебро из стекляшки. Каждый раз, когда мой долг рос, я говорил себе, что медальон его не покроет. Я говорил себе, что продавать его бестолку, и скармливал себе эту ложь, потому что обещал старому Гариусу тогда, когда он лежал на кровати в своей одинокой башне, весь скрюченный. Обещал, что сберегу его. А ещё потому, что там был портрет моей матери, и мне не хотелось, чтобы нашёлся повод продать его. День за днём, неощутимо медленно, ложь становилась правдой, а правда забывалась. И вот я сидел в гостях у Мэреса Аллуса. Ложь стала настолько реальной, что даже когда этот ублюдок приказал своему человеку сломать мне палец, шёпот правды не достиг моих ушей и не позволил мне расстаться с этим самообманом ради спасения собственной шкуры. невежественные кто?» беззлобно переспросил Снори. «А?» Я перестал начищать медальон. Один из алмазов расшатался, возможно, от удара об миску. Он выпал, я поднял его. «Давай съедим что-нибудь настоящее. Матушка не обиделась бы». Тут-то всё и началось. Блеск вещицы уже привлёк внимание. Из-за барной стойки внимательно смотрел мужик с седыми, отливающими металлическим блеском волосами, кроме единственной пряди на макушке, темнее вороного крыла. словно годы забыли о ней. Я быстро убрал медальон, и он улыбнулся, но продолжал смотреть, будто весьма живо интересовался мной. На миг я почувствовал, что знаю его, хотя, клянусь, видел его впервые. Это ощущение прошло, стоило мне выпустить медальон, и я занялся Элем. Снори потратил остаток денег на большую миску варева, добавку Эля и несколько квадратных метров на полу в общем спальном помещении таверны. Кажется, эта комната служила для того, чтобы предотвратить потерю клиентов-пьяниц, который в противном случае убрели бы в поисках ночлега и очнулись рядом с другой таверной. К тому моменту, когда мы собрались ложиться, местные вовсю орали песни на Староранийском. «Славная погодка лучше не бывает», — прогремел Снори, вставая из-за стола. «А неплохо ты поешь, Что есть, то есть». Это уже человек, заседавший рядом над кружкой с тёмной жидкостью. Я поднял глаза и увидел, что это тот самый тип с черной прядью в седеющих волосах. «Я Эдрис Дин. Тоже путешествую. Вы же утром на север подадитесь?» Он вышел из-за барной стойки и наклонился, чтобы слушать сквозь ор. «На юг», — сказал Снорри, у которого резко испортилось настроение. «На юг? Правда, что ли?» Эдрис кивнул и пригубил питье. Он выглядел грозно, когда не улыбался. Улыбка же не только достигала глаз, но заставляла их добродушно светиться, что весьма трудно сымитировать. В любом случае что-то в тонких шрамах у него на руках, выделяющихся на фоне грязной кожи, заставляло меня нервничать. Это и быстрые движения его крепко сколоченного тела, облачённого в поношенную кожаную куртку, и ножи на бёдрах, причём отнюдь не столовые, а скорее способные распороть брюхо медведю, заставляли меня нервничать. Ещё у него был толстый рубец на щеке, старый, идущий вдоль кости. притягивающий взгляд и заставляющий безо всякой видимой причины ненавидеть его обладателя. Эдрис причмокнул губами и крикнул тем двоим, с кем он сидел за барной стойкой. «Он говорит на юг!» Оба присоединились к нам. «Мои спутники» — Дараб Войр и Миган. В жилах Дараба, похоже, текла толика африканской крови. С муглокожей здоровяк выше меня ростом на пару сантиметров». с чёрными-чёрными глазами и ритуальным узором из шрамов на шее, исчезающим под туникой. Однако больше других меня пугал Миган, самый мелкий из троицы, но с длинными узловатыми руками и бледными внимательными глазами, напомнившими мне о Джоне Все трое изображали простое любопытство, но изучали меня так внимательно, что мне стало не по себе. Снори они тоже отметили, и я пожалел, что он оставил свой топор на конюшне. «Останься, давай ещё по пиву», а то вон народ только разогрелся». эдрис махнул в сторону столов, где уже вовсю орали песни. «Нет». Снорри не улыбался. Он мог улыбнуться медведю, но сейчас был мрачен. «Мы будем спать, а вон те могут голосить сколько угодно». И с этими словами он повернулся к троице широкой спиной и вышел. Я выдавил из себя виноватую улыбку и тоже попятился к выходу. Инстинкт не позволял мне показывать им спину. В темноте соседнего помещения найти Снори оказалось нетрудно. Он был самым крупным из всего, что там находилось. «Что это вообще было?» «Неприятности. Наемники. Полночи следили за нами». «Из-за медальона?» «Надеюсь». Он был прав. Другие варианты, которые я мог представить, были похуже ограбления. «Зачем им выдавать себя? Не понимаю». «Потому что они не собираются действовать прямо сейчас». «Может, они хотели нас спровоцировать, а если не получится, организовать нам пару бессонных ночей, чтобы вымотать наши нервы?» Я устроился рядом, отбросив вытянутую руку какого-то вонючего экземпляра и ещё чьи-то ноги. Утром я продам алмаз и положу конец нашей нищете, заставляющей выбирать между вонью и блохами, и холодом и дождём. Я положил плащ под голову и устроился поудобнее. «Ну, если они хотели припугнуть нас, у них получилось». Я не отрывал глаз от арки, ведущей в бар, и от снующих туда-сюда теней. «Не спится мне, чтоб его». «Я...» Меня прервал знакомый храп. «Снори?» «Снори».